К таким надежным сходились в последние дни крестьяне к оросительным каналам. Эти поля, на которых они пахали, сеяли и лежали уже не будут больше предательски отдавать свои плоды богачам. Их золотые зёрна будут сыпаться в пригоршни бедняков, вместо прогорклых лепёшек заблагоухает ароматный хлеб. Вместо болотной воды все узнают вкус молока. Вместо гнилых отбросов они вкусят сочную, ароматную мякоть фруктов. Человек снова обретет земной рай. Особенно молодежь воспламенялась мечтами о счастливом будущем. Еще недавно, украдкой, ныне открыто и громко, превозносили они имя персидского спасителя. Кир — это была их утренняя и вечерняя молитва. Кир — это их утренняя и вечерняя молитва. Это было их всесильное оружие, кир это была неподалимая мощь и спасение. Наибольшее волнение наблюдалось на юге, возле канала Шебарх, где жили иерусалимские евреи, переселённые туда на бухадоносором, и на севере, в деревне Золотых колосьев, где персидские лазутчики сеяли смуту среди халдейского люда. Обосновавшись по эту сторону границы, они нашли надёжное убежище в пещерах оливковой рощи, вблизи которой Нанаи послал своих отрядов. Торговцы, с которыми делился хлебом Сурма, входили в отряд персидских лазутчиков. Устига, по чьей просьбе, пастухи пели песню любви в честь Нанаи, был начальником всех персидских лазутчиков в Вавилоне он происходил из княжеского рода. Персы выдавали себя за торговцев, так как под этой личиной им было всего проще и надёжнее передвигаться по стране. Они ходили от дома к дому с мелочным товаром, и ничего не подозревавшие люди простодушно поверяли им тайны, о которых неприятель не должен был знать. В самых бедных домах персы отдавали свой товар за бесценок, стямясь завоевать симпатии крестьян или меняли на зерно, которое в других местах раздавали нуждающимся. Молва о них все ширилась, и в нищих лачугах их ждали с нетерпением. Торговцы утешали измученных людей, вселяя в них надежду на скорый рассвет, о котором возвестит огненная птица. Она прилетит с востока и принесет им искупление. Когда из Вавилона пришёл приказ задерживать и передавать властям каждого подозрительного чужестранца, простой народ стал оберегать персидских лазутчиков, укрывать их от воинских патрулей и предупреждать об опасности. Вот почему ни одному отряду вавилонской тайной службы не удалось обнаружить персидских шпионов. Многом отдано не по сердцу были эти пронырливые торговцы. И хотя сам он не доносил на них, однако от души желал, чтобы какой-нибудь расторопный посланец из Вавилона напал на их след. То, что чужие земцы, словно бездомные собаки, бродили по его родной стране, не сулило ничего доброго. В этом он был гулако убежден. Персидские лазучки, видимо, чувствовали враждебность Гамадана и обходили его дом стороной. Он много слышал о них но ни разу не столкнулся с ними. Но и рассказы о купцах приводили его в негодование, потому что род его всегда отличала горячая любовь к отчизне. Их род был известен вавилонским владыкам. Он поставлял армии самых отважных воинов. Женщины их рода славились благородством. Превыше всех святынь в их роду почитали родину и честь. Он пережил и добрые, и и худые времена, пронесшиеся над отчизной шумеров, семитов, халдеев. Это был старый крестьянский род, только Синип, заводающийся военные заслуги, был возведен в благородное звание, но и без титулов их родовое имя славилось в Вавилоне. У Гамадана, увы, не было уже прямых продолжателей рода. У него оставалась единственная дочь — Он долго страдал от того, что подвигами синиба кончилась слава их рода. Чем же могла приумножить боевую славу Гамадана красота нанаи, при виде которой человека охватывал священный трепет. Надо было оставить мысли о подвигах и смириться с тем, что послано судьбой. Он радовался необычной красе нанаи и хотел посвятить её богам, ещё не зная каким образом сделает это. Он верил, что предумный Энлиль, сотворивший мир, подскажет ему верное решение.